Заговор Гайны и Требегильда. Византия, Константинополь, 399 год. В конце IV века важным фактором военно-политической жизни Византийской империи встали варварские племена, которые под давлением гуннов перешли Дунай и были расселены на землях империи в качестве федератов. Стремясь укрепить свои позиции, глава византийского правительства Руфин предоставил Вестготом провинции префектуры Ильи-Лик. Но благодаря его стараниям окрепли позиции готских наемников Константинополя и Геоцезия Азии. Влиятельные представители знати, опасаясь, что Руфин использует свое могущество против них, чему было немало примеров, организовали заговор. Они сумели расстроить бракосочетание дочери Руфина с императором Аркадием, женив его в день свадьбы на воспитаннице простота Евдоксии, дочери умершего главнокомандующего Франка Баутона. Это ослабило влияние Руфина. В конце концов, заговорщики сумели настроить против Руфина и Вестготов, 27 ноября 395 года вспомогательные войска Вестгото под командованием Гайны подошли к Константинополю. Возле Золотых Ворот их встретили придворный во главе с ничего не подозревавшим Руфином. Солдаты Гайны окружили его и убили. Опекуном Аркадия стал возглавлявший заговорщиков евнух Евтропии. Как утверждает зосим. Евтропий стремился удалить от двора всех, кто прежде пользовался влиянием. Он присвоил большую часть состояния Руфина, а затем предал суду представителей знати Тимасия, сагре Абунансия и добился их ссылки. Главным свидетелем против них Евтропий выдвинул торговца колбасами Барго, которого сначала демонстративно возвысил до поста командующего, а затем также... предал суду. Он умело лавировал между различными группировками, добиваясь усиления личной власти. Военной опорой Евтропия стали войска Гайны, получившего звание магистра армии. Чтобы платить наемникам, Евтропия увеличил бремя налогов и конфисковал имущество сторонников Руфина. Однако, как утверждает Зосим, он не мог удовлетворить ненасытную жадность Вестготов. Ориентация на готских наемников и готские вспомогательные войска, укрепив на первых порах позиции Константинопольской знати, в дальнейшем настолько усилила варваров, что поставила под угрозу политическое господство императорского двора. В 399 году магист армии Гайна предпринял попытку захватить политическую власть в стране. Он был недоволен тем, что все богатства... конфискованные у Руфина и его сторонников с помощью готских наемников, сосредоточиваются в руках Евтропия. Гайна вступил в заговор с комитом армии Требегильдом, командовавшим готскими наемниками во Фригии. По указанию Гайны Требегильд начал вводить в гарнизонах Фригии какие-то новшества, вызвавшие волнение среди местных жителей. По свидетельству созамена эти новшества выразились в том, что Трибегильд, намереваясь захватить верховную власть в стране, вызывал своих единомышленников готов, римские земли и близких себе людей ставил над ними сотниками и тысячниками. Следовательно, Требегильд увеличивал численность готских наемников и усиливал свое влияние, чем вызвал недовольство городской знати и народа, на которых давили расходы по содержанию армии. В ответ Требегильд совершил карательный поход по Лидии и Фригии. Во время этого похода его поддержали и соплеменники, оказавшиеся среди жителей, и, состоящие из барваров, городские гарнизоны. Как говорит Зоссиум, поскольку Требегильду никто не мешал, то происходило то, что каждый город завоевывался силой, всех жителей убивали, и ни один варвар не помогал римлянам, а наоборот, варвары и их земляки сражались против римлян. По словам арианского церковного историка Филосторгия, не заинтересованного в очернении своего единоверца. Трибигельд, начав с Николии, захватил много городов и произвел великое человекоубийство. Однако в Памфирии на пути Трибигельда возникло неожиданное препятствие. Против него выступили и савры, до этого момента боровшиеся против византийского господства. Оказавшись в безвыходном положении, Требегюль сумел связаться с Гайной, который находился в Гераклее, и тот спас его, не раскрывая своего участия в заговоре. Он воспользовался тем, что в Памфирию был направлен с отрядом воинов приближенный Евтропия лев. Якобы для усиления этого отряда Гайна направил Памфирию под крепление. Варвары, которых Гайна посылал к Ольву, Нападали на римлян, опустошали страну и не прекращали этого до тех пор, пока не сокрушили отряд льва и пока не превратили почти всю страну в пустыню. Когда стало известно о разгроме отряда льва, Гайна переправился с войском в Азию, а Тревигильд, по словам Филосторгия, как будто убегая от Гайны, напал на песидию и Памфилию и опустошил их. В таких условиях Аргадий решил пожертвовать Евтропием, смещение которого требовал не только Гайна, но и часть византийской знати. Но Гайна не сумел воспользоваться выгодами нового расклада сил при дворе. После свержения Евтропия ключевые позиции в правительстве заняли выходцы из Константинопольской знати – Во главе их стал Аврелиан, префект Притории Востока. Его поддерживали магист армии Сатурнин и советник Иоан. Они выступили против притязаний Гайны. Тогда Гайна договорился с Требегильдом о совместном наступлении на Константинополь. Когда Гайна достиг Халкидона и только пролив отделял его от столицы, Атребегильд занял город Лампсак, откуда мог переправиться в Херсонес-Фракийский. Над Константинополем нависла опасность. Аркадий был вынужден принять требования Гайна и назначить его главнокомандующим, а также выдать Аврелиана, Сатурнина и Иоанна, которые отправились в ссылку. Пользуясь положением главнокомандующего, Гайна приказал Требегильду вести свои войска в Константинополь и выслал из города охрану императорского дворца. Однако положение Гайна и его сторонников оказалось непрочным. Жители Константинополя, успешно отстоявшие город в 378 году, поднялись против готов и в 399-400 годах. Ненависть горожан к наемникам была настолько сильной, что они опасались появляться на улице в одиночку. Когда Гайна потребовал чтобы готам-арианам была передана одна из больших базилик в столице, это вызвало такое возмущение народа, для которого православие было знаменем борьбы против готского засилия, что патриарх Иоанн Златоуст, чувствуя народную поддержку, заявил решительный протест. Император Аркадий был вынужден отказать Гайне. Сезонан рассказывает, что Гайна дважды посылал ночью годские отряды, чтобы захватить дворец императора, но они, увидев множество вооруженных воинов огромного роста, в ужасе отступали. Сократ уверяет, будто на стенах дворца появлялись небесные ангелы-защитники. Зная, что дворцовая охрана выслана из города, он и не мог иначе объяснить безуспешность готских попыток овладеть дворцом. На третью ночь Гайна лично возглавил отряд и повел его к стенам дворца, но повернул обратно, увидев многочисленных защитников и полагая, что императору удалось тайно вызвать из других городов воинов, которые ночью охраняют дворец, а днем находятся в укрытии. Вряд ли такое предположение верно. Отряды Гайны и Требегильда контролировали все подходы к городу. Скорее всего, защитников посылала православная церковь, усилившая антиарианскую пропаганду и проводившая ночные молитвы с песнопениями. Гайна решил бы вывести наемников в один из фортов, находившийся в десяти километрах от города. В на 12 июня 400 года он начал выводить наемников из Константинополя. Городская стража, заметив, что готы увозят оружие и колчаны со стрелами, воспрепятствовала этому. На крик стражи сбежались горожане и начали убивать готов камнями и чем попало. Сиризи пишет о столкновении у городских ворот как «очевидец». По его словам, одна старушка, живущая подаянием, заметила, что готы увозят ценности, и начала громко проклинать их. Один год поднял меч, чтобы сразить ее, но его убили подоспевшие горожане. Они владели воротами и бросились на оставшихся в городе варваров и нападали на каждого. Всех подряд сбивали с ног, пронзали копьями, били, кололи. Семь тысяч готов, не успевших уйти с Гайной, бежали в базилику, находившуюся недалеко от императорского дворца. Гайны не смог оказать им помощи, поскольку ворота и стены города были в руках горожан. Когда опасность нависшей над городом миновала, горожане, по словам Зосима или воины, по мнению Сазумена, зажгли базилику, и горящая крыша рухнула на скрывшихся в ней готов. Сократ и созамен утверждают, что император объявил Гайну врагом государства и приказал истребить оставшихся в городе варваров. Синезий, как очевидец событий, рассказывает о них иначе. По его словам, весь народ поднялся по собственному побуждению, без предводителя и Божьей воли каждый сам себе был полководцем и воином, и командующим, и подчиненным. Да и могло ли быть иначе, если Бог захотел и дал людям силу, чтобы спастись при любых обстоятельствах?» По словам того же писателя, префект притории Хесарий, ставленник Гайны, обратился с речью к народу и тщетно призывал не уничтожать готов. Когда же попытки сдержать народ не увенчались успехом, император решился встать на сторону восставших и официально санкционировал погром. По мнению Синезия, в Константинополе погибла пятая часть готских наемников». Гайна, узнав об их гибели, попытался захватить Фракию, но крестьяне свезли продовольствие в города и вместе с горожанами обороняли городские стены. По рассказу Зосима, Гайна ничего не видел, кроме травы и стен, которые надежно укрывали фрукты, скот и имущество, и решил двинуться в Хиросонес в Ракийский, чтобы переправиться в Азию. Правительственные войска под командованием язычников Равиты бдительно охраняли берег Азии и потопили много готов, пытавшихся на плотах преодолеть пролив. Гайна вновь отступил во Фракию, опустошая все, что уцелело после его предыдущего похода. Часть наемников была перебита, другие бежали от Гайны. С ним остался лишь небольшой отряд, в котором были и примкнувшие римляне. Опасаясь перебежчиков, Гайна перебил их, а сам отступил за Дунай. Там его окончательно разбили гунны. Их предводитель Ульдис прислал голову Гайны в Константинополь, 3 января 401 года, за что получил богатые подарки и был признан федератом Византии.